Большие заслуги принадлежат ему в объединении обеих рабочих партий в кооперировании сельского хозяйства ГДР. За участие в гражданской войне и внесенный вклад в укрепление дружбы между СССР и ГДР Президиум Верховного Совета СССР наградил фрица Гнивке орденом Ленина. Франц Герман в 1917 году вступил в отряд Красной милиции. Вплоть до 1921 года участвовал в борьбе с контрреволюционерами на самых различных фронтах. Затем, вернувшись на родину, влился в ряды Компартии Германии, организовывал забастовки, подвергался арестам. Фашисты бросили его в концлагерь. Семь лет провел он в застенках Дахау и Флоссенбурга. Но и там он участвовал в нелегальном движении сопротивления. После освобождения от фашизма все свои силы посвятил укреплению народной власти в округе Росток. За боевые заслуги награжден Советским Орденом Красного Знамени. Жизненный путь Зеппа Гуче, Фрица Гнивке и Франца Германа не исключение. Им прошли тысячи и тысячи немецких коммунистов, пламенных интернационалистов, которые после участия в разгроме основных сил контрреволюции в Советской России внесли свой вклад и в восстановление разрушенного народного хозяйства нашей страны. В Казани, например, в апреле 1920 года около 100 немецких товарищей создали депо по ремонту локомотивов. В угольных шахтах Кольчугина в начале 1920 года работали 120 немецких шахтеров. В Москве, Новокузнецке, Магнитогорске и на других крупных стройках Бригады немецких рабочих участвовали в закладке экономического фундамента социализма в нашей стране. Владимир Ильич Ленин придавал большое значение возобновлению добрососедских отношений с Германией. Постепенно торговые отношения между Советской Россией и Германией стали налаживаться. Советские представители начали закупку в Германии медикаментов, сельскохозяйственных орудий и другого. К августу 1920 года было заключено 15 крупных сделок. Необходимость выхода из дипломатической изоляции, а также конкурентная борьба за рынки, заставили германские деловые круги, а затем и официальные органы, пойти на установление экономических контактов в Советской России. Однако еще длительное время с германской стороны не было проявлено серьезного намерения нормализовать политические отношения с советским государством. По взаимной договоренности были начаты двусторонние переговоры в Берлине и в Москве. 6 мая 1921 года между РСФСР и Германией было подписано временное соглашение о возобновлении торговых сношений и назначении обоюдных представительств, согласно которому учреждались официальные представительства с консульскими функциями, а также торговые представительства. В тексте соглашения, которое означало признание германским правительством де-факто Советской Республики, отмечалось «Представительство РСФСР в Германии признается единственным представительством российского государства в Германии». Документы внешней политики СССР. Москва, 1960 год. Том 4, страница 99. Соглашение расширило круг деятельности представительств, включив защиту прав граждан обеих стран, регулировало вопросы торговли, судоходства. Важно было также признание неприкосновенности имущества советского государства на территории Германии, в том числе здание советского полпредства Берлине. После заключения соглашения торговый оборот между двумя странами за сравнительно короткий срок заметно возрос. Уже в конце 1921 года Владимир Ильич Ленин, выступая на девятом Всероссийском съезде Советов, отметил развитие экономического сотрудничества и перспективы отношений с Германией. Ленин. Полное собрание сочинений. том 44. Страница 321. Выход Советской России из дипломатической изоляции и ее складывавшиеся тогда отношения экономического сотрудничества с рядом других стран